Забил снаряд я в пушку туго и думал, «Угощу я друга! Постой-ка, брат, мусью!» «Что тут хитрить? Пожалуй, к бою! Уж мы пойдем ломить стеною, И постоим мы головою за родину свою!» Два дня мы были в перестрелке. «Что толку в этойкой безделке? Мы ждали третий день!»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 Умреть под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали, Мы в Бородинский бой. Ну ж был денек, сквозь дым летучий Французы двинулись, как тучи, и все на наш редут.